Через несколько лет его жене удалось, получив помощь от казака-контрабандиста, перебраться вместе с сыном, тогда уже пятилетним, через всю Россию и пересечь границу, чтобы воссоединиться с мужем. Позже отца семейства схватили китайские партизаны и передали советским властям. В 1934 году его расстреляли. Но Георгий и его младшая сестра Ольга, родилась в 1925 году в замужестве Винокурова, выросли в Харбине. Дед Наташи Нил по материнской линии, обрусевший украинец Иван Шевченко, увёз семью из Гатчины под Петербургом, и гражданскую войну они пересидели в Грузии и на Украине, и в конце концов оказались в Маньчжурии особенно захватывающую историю рассказывал Николай Меди, молодой выпускник Хабаровского кадетского корпуса. В 1918 году он служил в свите царевича, находившегося вместе с семьёй в ссылке в Тобольске, и вслед за ним отправился в Екатеринбург, где большевики непременно расстреляли бы его со всей царской семьёй, если бы он вовремя не сбежал приняв помощь от подпольной белой организации, действовавшей в городе. В Харбине он оказался примерно через год. Хотя сам атаман Семёнов не остался в Харбине, там осели многие из воевавших под его началом офицеров. Среди прочих Аркадий Пикар, обрусевший француз, до вступления в белую армию, служивший начальником полиции во Владивостоке. И Всеволод вселат де Деэльс, сын атамана Забайкальской казачьей дивизии. Среди русских, оказавшихся в Маньчжурии под конец гражданской войны, было немало казаков, особенно из Забайкальской и других восточных дивизий, причем многие из них, как и сам атаман Семенов, имели смешанное русско-бурятское происхождение. Офицеры разгромленной белой армии были не единственными, кто счёл благоразумным покинуть Советскую Россию. Дед Мары Мустафиной, татарин Мухамеджан Мустафин, приехал в Харбин в 1920 году после того, как повоевал на гражданской войне на обеих сторонах, не будучи настоящим приверженцем ни той, ни другой, и захотел поскорее убежать от драки подальше. Русская бабушка Мары со стороны матери, Антонина Шеломанова, приехала в 1922 году, прожив до этого несколько лет на русском Дальнем Востоке, куда ее семья бежала из Поволжья вместе с отступавшими Белогвардейцами. Представители бывших привилегированных сословий, дворян, купечества и образованные специалисты уезжали потому, что в советской России их, как классовых врагов, ожидало поражение в правах. Православные священники и староверы бежали, боясь гонений со стороны пришедших к власти безбожников. Елена Бухвостова, овдовев, её муж, врач Умер от тифа в гражданскую войну, приехала в Харбин вместе с четырьмя детьми. И там старшая дочь, семнадцатилетняя Валерия, чтобы прокормить семью, устроилась работать журналисткой. Николай Прокопович, сын купца из Углича, был откомандирован советами в Китай для закупки тканей, но решил не возвращаться и осел в Харбине, где и родилась его дочь Наталья, будущая гражданка Австралии. Часто русские поселялись вначале на несколько лет у какой-нибудь станции поменьше вдоль КВЖД и только потом перебирались в большой город. Белый офицер Минней Кривелёв, отец двух будущих австралийских иммигрантов, Святослава и Софии, позже Софии Кравис, в 1921 году привёз свою семью из самой восточной области России на станцию Градекова, а в Харбин они переехали в 1923 году. Игнатий Валегов, бывший офицер сначала русской императорской, а затем и белой армии, перебрался с Урала в во Владивосток, а потом в Манчжурию. В конце 1920-х он осел в Хайларе и перебивался там случайными заработками, пока не обзавелся собственной небольшой кожевенной фабрикой. Его дочь Галина Позже Галина Кучина в юности уехала из Хайлара, чтобы учиться в Харбине, и позднее там же вышла замуж. Притягивал Харбин и русских евреев. В 1920-е годы он превратился в крупнейший и самый организованный центр русского еврейства на Дальнем Востоке. Семья Машинских покинула Владивосток, где у них была своя мануфактура в 1920-е когда стало понятно, что заниматься коммерческой деятельностью, как раньше, уже не получится. Родители Эллы Масловой, евреи, уехавшие в начале того же десятилетия из родных сибирских городов Омска и Иркутска, познакомились и поженились в Харбине. Харбин в 1920-е годы В ноябре 1922 года, когда семья Тарасовых после долгих приключений добралась до Харбина, им показалось, что они вернулись в Россию, только мирную, без гражданской войны. Для них стало приятной неожиданностью, что всё здесь напоминало русский город и повсюду звучала русская речь. Русским в облике Харбина было всё. купола, луковки, Ампирные фасады, широкие бульвары, вкрапления стиля модерн, гораздо больше напоминавшие Москву и Петербург, чем какой-нибудь заштатный провинциальный город. По-русски говорили на улицах, в магазинах и театрах, а еще русский господствовал в сферах управления, торговли и образования. Многие русские харбинцы, которые впоследствии перебрались в Австралию, вспоминали Харбин с большой теплотой. В их памяти он остался не русским кварталом в большом городе на чужбине, а самым настоящим русским городом, который просто в силу исторической случайности оказался за пределами России. Несмотря на продолжавшийся рост численности китайского населения, этот поразительно русский облик не претерпел существенных изменений в первые послереволюционные десятилетия. Хотя русские мемуаристы часто утверждают, что китайцы в Харбине жили обособленно, где-то на окраинах города, историки отмечали, что вопреки мигрантским представлениям, к началу 1920-х годов во многих районах города китайцы в действительности уже сделались самой многочисленной национальной группой. Тот факт, что китайцы продолжали оставаться для русских невидимками, по крайней мере, в воспоминаниях, подчеркивает колониальное положение Харбина, пусть и весьма необычное, ведь колонизаторы всегда смотрят на колонизованные народы свысока. И в самом деле, русские редко учили китайский язык, разве что десяток-другой слов, чтобы суметь объясниться с торговцами на базаре и отдать распоряжение извозчику или шофёру. Даже в сельской местности у границы, где не были редкостью браки между русскими и китайцами, именно китайцы учили русский и принимали у русских обычаи, а не наоборот. Даже самые нищие русские считали ниже своего достоинства браться за работу, которую обычно выполняли китайцы. Многие наблюдатели полагали, что русские вообще не считали китайцев за людей. Особенность русского Харбина в 1920-х годах состояла в том, что это был одновременно красный, советский и белый город. Белых было очень много. Они играли главную культурную роль, но не были представлены в администрации.